Беззаботная речь случайного собеседника влекла его сильнее, чем созерцание сокровищ Эрмитажа или Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Относясь вполне равнодушно к материальным благам и вообще неодушевленной природе, Сережа очень любил всякие милые эфемерности, разбросанные вокруг человека, сроднившиеся с ним, всяческие авторучки, ножички, записные книжки, цепочки, фляжки и прочие в пределах непосредственного осязания болтающиеся вещицы. Ими же он щедро делился со своими приятелями.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 Жизнь являла себя порочной и ветреной подружкой словесности. Глядя на вещи философски, можно сказать, диалог — единственная форма достойных отношений в наше малодостойное время, потому что человек, способный к непредвзятому общению, — это свободный человек. Таков герой довлатовской прозы, даже в тех случаях, когда он знает, век ему свободы не видать. Согласно версии, изложенной в рассказе довлатова куртка Фернана Леже, знаменитый французский художник завещал своей жене быть другом всякого сброда. Не знаю, насколько ей удавалось следовать этому наказу. Важнее для нас то, что саму куртку мастера она передала личности, достойной этой хлесткой аттестации, рассказчику и герою Довлатовского произведения, в общем, его автору. Куртка, кстати, как мне говорили, до сих пор цела, теперь она в Эстонии. Свою принципиально заниженную по отношению к среднему уровню жизни позицию Сергей Довлатов находил высокой и как бы предопределенной ему,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 Эстеты обычно ничего не помнят, а тех, кто много помнит, невозможно бывает в их занудных перечислениях остановить. Позволил Довлатову достичь поразительного и решающего эффекта. Точность довлатовского художественного слова оставляет впечатление большой достоверности и силы. Большей достоверности и силы, чем звучащая в любом слое общества, в любом регионе живая речь. Довлатов постоянно рассказывал о людях истории, мягко говоря, героев не украшавшей.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 а совместившись, гибнет. Секрет Давлатовского своеобразия нужно искать на этой пограничной полосе. Обаятельный секрет. Давлатов был убежден, зло, содержащееся во всех исписанных в бумаги, никогда не окажется адекватным похотливой скуке какого-нибудь прыщавого кретина, вонзающего в горло случайному прохожему сапожное шило. Если принять во внимание, что суть всякой органической неподчиненной идеологии и художественной системы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 Наличие ярко выраженных полюсов говорит о четкой выявленности сердцевины. В крайности Сергей впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал только за расхожими прелестями бытия. «Только пошляки боятся середины», — написал он в ремесле. «Срединный путь в народных сказках, и в элитарных шедеврах представляется безнадежным. Давладов выбрал именно его, самый рискованный и трудный. Эстетика его зависит от меры пропорционального распределения вымысла и наблюдения».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 сказанного не следует, что у Сергея Довлатова не было мировоззрения. Отчетливо демократическая ориентация его проза сомнений не вызывает. Иного принципа отношений между людьми, чем принцип равенства, он не признавал, но понимал, равными должны быть люди разные, а не одинаковые. В этом он видел нравственное обоснование демократии, и это убеждение диктовало ему и выбор героев, и выбор сюжетов. Давлатов знал, что похожие друг на друга люди полезны всем, Непохожие пробуждают враждебность. Но соль жизни в последних, в лишних. Одна из его лучших новел, вошедшая в «Компромисс» о Бернсте Буше, публиковалась также и отдельно, вне цикла, под названием «Лишний». Лишние люди, традиционные герои классической русской литературы, были подвергнуты остракизму и критикой и общественным мнением, казалось бы, навсегда. В рассказах Довлатова лишний человек проснулся от столетней литургии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо. Положа руку на сердце, Довлатов и сам был лишним. Ни чудаком, как его герои, нет. Личностью, чуждой, здравого смысла и бренных желаний его не представишь. Взгляд его нацелен не в империи, а в пьянящике, когда не пьяный, разлад нашей дурацкой действительности. Он полагал даже, что чем-то она хороша, эта жизнь. Щедра на легкомысленные сюрпризы, гремит, бурлит, как гейзер. Есть в ней несомненный проблеск страсти. Печально, что этот живейший человек, виртуозный мастер слова, оказался при жизни ненужным, лишним в советской культуре. Но, полагал Сергей Довлатов, чем печальнее, тем смешнее. Выводы о том, что веселье есть норма жизни, из этого обстоятельства не получается. Жизнь, увы, грустна. Интеллигентный человек фатально поражается несправедливому устройству мира, сталкиваясь с бессмысленной, на его взгляд, жестокостью отношения к нему окружающих.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 Почему меня все еще любит такое количество приятелей и приятельниц? В дни нашей последней нью-йоркской встречи, ноябрь 89 девятого года, Сережа несколько раз заговаривал со мной о Кавке. С оттенком тревожного недоумения он признавался, что этот автор все больше захватывает его воображение. Конечно, принято считать, усмехался он, что Кавка недовлатовского умодела. Да, помнишь, мы ведь и сами орали на филфаке. «Долой, Кавку и Пруста, да здравствует Джек Лондон и Виталий Бианки».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 но они в письме со всей несомненностью и очевидностью прочитываются. Такова высокая черта Давлатовского артистизма — вдохновенно угадывать недовоплощенную речь. Он не сочинял забавные байки, как некоторые склонны думать, а именно воплощал недовоплощенное. В последние годы он особенно был раздосадован на тех порой вполне доброжелательных критиков, что долдонили они непритязательной легкости его писательской манеры, не перегруженный литературными ассоциациями, не отягощенный классическим наследием. Помню, как он с нескрываемым раздражением заметил об одном таком знакомом обозревателе. Когда он пишет о любом советском литературном выдвиженце, о каком то орденоносном Степан Семеновиче, тут у него и Пушкин, и Данте прямо с языка не сходят. А когда кто-нибудь сравнит Довлатова хотя бы с Куприным, он стачтет сравнение не по рангу, для меня высоким или вовсе смешным.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 Смущало то, что он, вопреки всякой логике, способствовал превращению автора в среднестатистического литературного профессионала, но общий дух той же самой литературы и уводил от этого превращения. Следы американских веяний сохранились и в более поздних вещах Давлатова, например, в филиале. Это последняя из написанных Довлатовым повестей завершается пассажем, столь же эффектным, сколь и знакомым, «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь».